Любовь Трофимова, «Биг-босс» и «Золотая рыбка» читает Мезенцева Наталья. Глава 1 Света. — С дороги, малявка! — раздалось за спиной, а потом я почувствовала чувствительный, бесцеремонный толчок под локоть. «Чего — Чего? — мявкнула возмущенно, едва успев удержать драгоценную и очень горячую ношу. Обернувшись, смерила нахала презрительным взглядом и, проследив траекторию его интереса, чертыхнулась. Стаканчик с горячим шоколадом, купленный мной на первом этаже торгового центра, от его тычка оставил заметное пятно на моей блузке, как раз в области декольте. И вроде бы сама виновата. Не люблю всякие крышечки с имитацией носика, как на детских бутылочках, или трубочки. Но, блин! «Осторожнее нельзя было?» Рявкнула, оттянув ворот блузки в надежде спасти хотя бы дорогой и совсем новый бюстгальтер. «Ой!» Притворно ухнул мужчина и, не спуская голодного взгляда с расползающегося по ткани пятна, а может и не только с него, проворчал. — Пропусти, Рыжуля, я на важную встречу тороплюсь. — Хам! — буркнула я и, повернувшись боком, позволила мужчине просочиться мимо меня на узком пространстве эскалатора. — Прости, Рыжуля, я не специально. Томно выдохнул нахал, глядя в глаза в декольте, и, сунув мне в руку визитку, добавил. — Вот, позвони. — Я оплачу химчистку. — Да пошел ты! — выпалила возмущенно, старательно прикрываясь руками. — Уже пошел! — подмигнул он и рванул наверх, перепрыгивая через ступеньку. — Чтоб ты опоздал на свою встречу! Пожелала я вслед и, шагнув с эскалатора, огляделась. Ирку заметила издалека. Сидя за столиком у окна, она потягивала кофе и зевала, прикрывая рот ладошкой. Увидев меня, подруга закатила глаза и, помахав рукой, нахмурилась. «Прости!» — подойдя, чмокнула ее в щеку и, сев напротив, состроила несчастную моську. «Есть влажные салфетки?» «Ты в своем репертуаре. Позвать и опоздать!» Заворчала Ира и, покопавшись в сумочке, выложила на стол цветную упаковку с усмешкой подкола. «Где уляпаться успела?» «Это не я!» — пытаясь отереть пятно, пожаловалась я и вздохнув, проворчала. «На подлете сбили!» «Зачем звала?» Улыбнувшись в ответ на мои стинания, поинтересовалась подруга. «Ир, я замуж хочу!» Не поднимая взгляда, огорошила я, а, услышав ее смешок, напала. «Ну, чего ты смеешься? Я-то тебе чем могу помочь?» Продолжая хихикать, она развела руками. «Ты сама говорила, надо чаще бывать в людных местах!» Пародируя голос, напомнила я. «Ну, так бывает, а я тут при чем? Сегодня вообще-то суббота, а у меня куча дел и...» «Подождет твоя куча!» — огрызнулась я и, припечатав ее осуждающим взглядом, проворчала. «Ты мне подруга или как? Одна стесняюсь, да и боюсь. Мы же не в ночном клубе, чего бояться?» — расхохоталась Сира, а я, отпихнув пачку салфеток, обиженно насупилась. «Но не умею я знакомиться!» — опустила взгляд. «А это что?» — заметив забытую мной на столе визитку, заинтересовалась Сира. «Это контакты того, кто меня запятнал». Проворчала я и, взяв в руки карточку, попыталась разорвать. «Эй, ты чего?» Шлепнув по рукам, возмутилась Ира и, отобрав немного надорванную визитку, помахала ею, загадочно проурчав. «Ничего? На ум не приходит?» «Ты о чем? Тебя якобы случайно задел мужчина?» Выдавая часть головоломки, намекнула она. «И чего?» – прогундосила я, как типичная двоечница. «Молодой? Красивый?» Закатив глаза, подкинула она дополнительное условие задачи. «Ну, ничего так. Пожалуй, я плечами, не меня ни тон голоса, ни разгильдяйский пофигизм». «А ты не думала, что он познакомиться пытался?» Сдавшись, с упреком выдала Ира и, посмотрев на меня с вздохнула. «Как ты замуж собралась, если даже знакомиться не умеешь?» «Ну, не в ТЦ же!» — отшила я, одарив подругу скептическим взглядом. «Светка!» — хихикнула Ирка и, жестом подозвав официанта, предложила. «Начни с малого». «Ну, оглядись вокруг». Обведя зал рукой, подначила она и, замерев, опустила руку, загадочно прошептав. «Вот тот красавчик, кстати, с тебя глаз не сводит». «Где?» — оживилась я, но обернувшись, никла «Этот, что ли? Он меня и толкнул, а потом умчался на важную встречу». «Ну, правда же симпатичный!» Подавшись вперед, мурлыкнула Ирина и, подняв одну бровь, намекнула. «И сидит один. Никакой встречи, как я вижу. Ну и что, мало ли, может, все же опоздал?» Отмахнулась я, но, сделав вид, что уронила салфетку, все же обернулась. Мужчина и правда косился в нашу сторону и, заметив мое внимание, подмигнул, фыркнула и, подняв салфетку, отвернулась, чувствую, как щеки заливает румянцем. «Понравился?» Заметив мое смущение, хихикнула Ира. «И вовсе нет!» — огрызнулась я, но, встретив ее озорной взгляд, начала оправдываться. «Все бы так знакомились! Толкнул, облил, взглядом раздел, а че сразу не за волосы и в пещеру? Не все же умеют знакомиться!» пожала она плечами провокационно проурчав. «Вот как ты, например!» «Ой, все!» — огрызнулась я и, возмущенно посопев, поинтересовалась. «И что ты предлагаешь?» дойти и познакомиться?» «Не-не-не», — -не", округлив глаза, затараторила я и, подсокав языком, буркнула. «Я так не могу! Ну, хоть позвони ему!» Протянув визитку, обреченно предложила Ира, но, глянув в сторону незнакомца, ойкнула, тут же добавив «А нет, уже не надо». Ничего не объясняя, на моих глазах измельчила визитку и сунула в полупустую салфетницу. Не понимая, что повлияло на такое радикальное решение подруги, я обернулась. Завороженно проследила, как к столику незнакомца подошла стройная блондинка и, чмокнув его в щеку, села напротив. «Не судьба», — усмехнулась я, вернув все внимание подруге. «Пойдем лучше в кино сходим», — отозвалась она и, пожав плечами, предположила. «Может, там кого-нибудь встретишь?»